Когда я перебираю в памяти слова эти, склоняется, насыщает, не сводя глаз, мягким, медулас буквально до мозга костей, обомлевшие, не сходит, пробегает, проскакивают, прильнув, обняв все перечисленные Монтенем слова, взятые из Лукреция и Вергилия. Я испытываю презрение к тем мелочным выкрутасам и словесным намёкам которые родились позднее. Этим славным людям минувших времён не требовалось острых и изысканных выдумок. Их язык полнится и переливается через край естественной и несикаемой мощью. Всё у них эпиграмма, всё они только хвост и голова и желудок и ноги. Ни что здесь не притянуто за волосы, ни что не волочится, всё выступает размеренным шагом. Вся речь мужественна, она не занимается украшательством. Синека, письмо, страница 33. Монтень нарушает порядок слов Синеки, видимо, он цитирует эти слова по памяти. Это не вялая красноречие, которое всего лишь терпимо, но могучее и убедительное, оно не столько приятно, сколько наполняет и увлекает, и больше всего увлекает умы наиболее сильные. Когда я присматриваюсь к столь бесхитростным способам выражения, столь живым и глубоко, я не называю это хорошо говорить, но называю хорошо мыслить. Неукротимость воображения вот что возвышает и принаряжает слова. Дух вот что придаёт красноречию. Квинтилиан. Обучение оратора. Глава 10, страница 7, 15. Наши люди зовут голые суждения речью и остроумием, плоские измышления. Но картины древних обязаны своей силой не столько ловкой и искусной руке, сколько тому, что изображаемые ими предметы глубоко запечатлелись в их душах. Гал говорит просто, потому что и мыслит просто. Гал Гай Карнелий. 69-й, 26-й годы до нашей эры. Римский поэт и военачальник написал четыре книги элегий, которые до нас не дошли. Долгое время ему приписывали шесть элегий, автором которых ныне считают Максимиана, поэта VI века, нашей эры. Монтень, говоря о Галле, имеет в виду упомянутые элегии. Гораций никоим образом не довольствуется поверхностными, внешне красивыми выражениями. Они предали бы его. Его взгляд яснее проникает в вещи насквозь. Его ум обыскивает и перерывает весь запас слов и образов, чтобы облечься в них. И они ему нужны не обыденные, потому что необыдены и творение его мысли. Плутарх говорил, что он видит латинский язык через вещи. Здесь то же самое. Разум освещает и порождает слова, не подбитые ветром, но облеченные плотью. Они обозначают больше того, что высказывают. Даже люди, самые что ни на есть заурядные, имеют об этом кое-какое смутное представление. Так, например, в Италии я говорил «все, что мне вздумается». в обычных беседах по-итальянски. Но что касается предметов глубокомысленных, тут я не решался довериться тому языку, которым я владел не настолько, чтобы выворачивать и сгибать его больше, чем нужно в обычном разговоре. Я хочу располагать возможностью вносить в свою речь кое-что и от себя. Использование и применение языка великими умами придаёт ему силу и ценность. Они не столько обновляют язык, сколько, побуждая его нести более трудную и многообразную службу, раздвигают его пределы, сообщают ему гибкость. Отнюдь не внося в него новых слов, они обогащают свои, придают им весомость, закрепляют за ними значение и устанавливают, как и когда их следует применять, приучают его к непривычным для него оборотам.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 У них мы замечаем лишь жалкие потуги на вычурность и на пыщность, холодную и нелепую, которая вместо того, чтобы возвысить их тему, только снижает её. Гоняясь за новизной, они не помышляют о выразительности, и ради того, чтобы пустить в оборот новое слово, забрасывают обычно порой более мужественное их лёсткое. Эти намёки направлены, видимо, против поэтов Плеяды, возглавляемых Рансаром и Дебюле. Деятельность этих поэтов, стремившихся придать родному языку выразительность и гибкость, обогатить его словарь, боровшихся за признание его полноценным литературным языком, способным заменить латынь, на протяжении многих веков царившую в науке и в высоких родах литературы. была глубоко прогрессивная и представляет собой очень важный этап в истории французской литературы и языка. И Монтень надо сказать, относился с большой симпатией к некоторым поэтам этой группы. В частности, он очень высоко ставил творчество Дюбеля и Ронсара. Так, например, он причисляет Дюбеля к самым тонким умам. Опыты книги, первая глава, 25 страница, 170-е настоящее издания. В другом месте говорит следующее: что допишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство на такую ступень, на какой оно ещё никогда у нас не было. И если вспомнить тот род его, в котором блистают Ронсар и Дюбелье, то я никоим образом не считаю, что им далеко до совершенства древних поэтов. Книга вторая, глава 17. Страницы 393-394 настоящего издания. Таким образом, критика Монтенья имеет в виду не плеяду в целом, а отдельные языковые излишества, встречающиеся в творчестве некоторых её поэтов.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 Итак, я нахожу наш язык достаточно изобильным, но недостаточно послушливым и могучим. Под бременем сильной мысли он, как правило, спотыкается. Когда седлав его, вы несётесь во весь опор, то всё время ощущаете, что он изнемогает и засекается. И тогда на помощь вам приходит латынь, а иным греческий. Среди слов, только что подобранных мною ради изложения этой мысли, найдутся такие, которые покажутся вялыми и бесцветными, поскольку привычка и частое обращение некоторым образом принизили и опошлили заложенную в них прелесть. Точно так же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 науки рассматривают изучаемые ими предметы через щур хитроумный. И подход у них к этим предметам через щур искусственный и резко отличающийся от общепринятого естественного. Мой Паша отлично знаком с любовью и кое-что разумеет в ней. Но почитайте ему Леона Еврея или Фичино, у них говорится о нём, его мыслях, его поступках. Кто он решительно ничего не разумеет. Леон Еврей, Эбрео, португальский равин. Начало XVI века. Автор любовных диалогов в духе Платона. Марсилио Фичино. 1433-1499 годы, итальянский гуманист, знаменитый переводчик Платона. основавший во Флоренции платоновскую академию. У Аристотеля я обычно не узнаю большинства свойственных мне душевных движений. Их скрыли, перерядив к применительным потребностям школы. Допоможет да им в этом Бог. Но занимайся я их ремеслом, я бы о природе науку, как они о научивают природу. Так оставим же в покое Бэмбо и Эквиколу. Бембо Пьетро, 1470-1547 годы. Кардинал, писатель, гуманист. Монтень имеет в виду его любовные диалоги Гли а Золанне, получившие это название потому, что он их сочинял в замке Отзола. Аквикола Марио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 который, когда ему доводилось исполнять свою музыку, устраивал так, чтобы до него или после него собравшихся почтивали на славу пением скверных певцов. Мантей имеет в виду древнегреческого музыканта Антигенида, ошибочно названного им Антинанидом. Плутарх. Жизнеописание Диметрия. Страница 1. Но отделаться от Тутарха мне гораздо труднее. Он до того всеобъемлющ и так необъятен, что в любом случае, за какой бы невероятный предмет вы ни взялись, вам в вашем деле не обойтись без него, и он всегда тут как тут, и протягивает вам свою нескудевающую и щедрую руку, полную сокровищ и украшений.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 которых у меня великое множество, поскольку я несусь вперёд, не раздумывая. Но что касается несовершенств, для меня обычных и постоянных, то изъять их было бы просто предательством. Допустим, что мне сказали бы или я сам себе сказал: "Ты слишком насыщен образами". Вот словечко, от которого так и разит госконю. Вот опасные выражения. Я никоим образом не избегаю тех выражений, которые в ходу на французских улицах. Силящийся побороть с помощью грамматики принятый обычаем занимается пустым и бесплодным делом. Вот невежественное суждение. А вот суждение противоречащее себе самому. А вот слишком шалое. ты частенько дурачишься, сочтут, что ты говоришь в прямом смысле, тогда как ты шутишь. На это я бы ответил: всё это верно, но я исправлю лишь те ошибки, в которых повинна небрежность, но не те, что свойственны мне, так сказать, от природы. Разве я говорю тут иначе, чем всюду? Разве я изображаю себя недостаточно живо? Я сделал то, чего добивался. Все узнали меня в моей книге и мою книгу во мне. Но у меня есть склонность обезьянничать и подражать. Когда я совался писать стихи, а я никогда не писал других, кроме латинских, от них ясно отдавало последним поэтам, которого я читал. И кое-какие из моих первых опытов изрядне попахивают чужим. В Париже я говорю на несколько ином языке, чем в Монтене. Кого бы я пристально ни рассматривал, я неизбежно запечатлеваю в себе кое-что от него. Всё, что я наблюдаю, то и усваиваю. Нелепую осанку, уродливую гримасу, смешные способы выражаться. Как же пороки И поскольку они, приставая ко мне, цепляются за меня, я бываю вынужден стряхивать их, и клятвенные выражения я употребляю чаще из подражания, чем по склонности. И так мне свойственна эта пагубная черта, такая же, как у тех страшных своей величиной и силою обезьян, с которыми царь Александр столкнулся в одной из областей Индии. Избавиться от них было бы крайне трудно, если бы своей страстью перенимать всё, что делалось перед ними, они сами не доставили удобного средства к этому. Открыв его, охотники принялись надевать у них на виду свою обувь. стягивая её изо всей силы и завязывая ремешки глухими узлами, заклеплять свои головные уборы множеством скользящих завязок и притворным мазать себе глаза клеем, который употребляют для ловли птиц. И вот обезьяньи повадки обрекли этих неразумных и несчастных тварей на гибель. Они сами себя заклеили, сами себя взнуздали, и сами себя удушили. Источники Монтэня. Деодор Сицилийский, глава 17, страница 90-я. Элиан. О природе животных, глава 17, страница 25-я. Страбон, глава 15-я. Что до способности намеренно воспроизводить чужие телодвижения и чужой голос... а и тя нередко доставляет удовольствие окружающим и вызывает их восхищение, то её во мне не больше, чем в любом полении. Когда я клянусь на свой собственный лад, то не употребляю ничего кроме ей богу, что, по-моему, самая сильная клятва из всех существующих. Говорят, что Сократ клялся псом, а Зенон прибегал к тому самому выражению, которое и по сейчас принято у итальянцев. Я имею в виду capari. Пифагор клялся водою и воздухом. А возлюбленной клятве Зенона сообщает Диоген Лаэрций в жизни описании Зенона, глава 6, страница 32. Абы излюбленный клятвы Пифагора, он же в жизни описании Пифагора. Глава 8, страница 6. Я до того восприимчив, совершенно не отдавая себе в этом отчёта к внешним и поверхностным впечатлениям, что если 3 дня подряд у меня не сходило суст ваше величество или ваше высочество, то ещё с доброй неделей они будут срываться с них вместо вашей светлости или вашей милости. И что я примусь говорить в шутку или ради забавы, то на следующий день я скажу совершенно всерьёз. Вот почему я с большой неохотой пользуюсь в моих сочинениях простыми доводами и доказательствами. Я страшусь, как бы они не были признаны мною у других. Всякий довод для меня одинаково благотворен. Я извлекаю их из любой безделицы. И да пожелает Господь, чтобы и те, которыми я сейчас пользуюсь, не были подхвачены мною по внушению столь своей нравной воли. И что из того, что я начинаю с тех доводов, которые мне почему-либо понравились? Ведь всё, о чём бы я ни говорил, связано друг с другом неразрывными узами. Но я недоволен моей душой, потому что все свои наиболее глубокие мысли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 Моя речь несколько щепетильна и нуждается во внимании и тишине, если я говорю о чём-либо важном. Кто прерывает меня, тот вынуждает замолчать. В путешествии необходимость следить за дорогой пресекает беседу. К тому же я чаще всего путешествую без попутчиков, способных поддерживать связный разговор. Вот почему у меня в пути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 Для Сократа любовь это стремление к продолжению рода при посредстве с помощью красоты. Но если обдумать всё, забавные содрогания, неотделимые от этого удовольствия, нелепые, дикие и легкомысленные телодвижения, на которые оно толкает даже Зенона или Кротипа. Кротип греческий философ перипатетик, I век до нашей эры. преподававший в Афинах. У него учились сын Цицерона и сын Брута. Непристойную одержимость, нашу ярость и жестокость, искажающие лицо человека в самые сладостные мгновения любви, и затем какую-то непреклонную, суровую и стоплённую важность при выполнении столь пустых действий, а также то, что здесь вперемешку свалено и наши восторги, и отбросы нашего тела. и что высшее наслаждение связано с обмиранием и стонами, как при страдании. Я считаю, что Платон прав, утверждая, что человек игрушка богов. Платон. Законы, глава 7, страница 10. В этом абзаце Монтень ещё раз предстаёт перед нами как вольнодумец.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 Страница 24. Что мешает смеясь говорить правду? Горации, Сатиры. Глава 1, страница 1, стихи 24-25. Кто предаваясь забавам, отметает от себя серьёзные мысли, те, сказал кто-то, похожие на боящихся приложиться к фигуре святого, если она не прикрыта набедренной повязкой.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 затемняет и грязнит данной ему над нами безграничной властью все высокоумие и возвышенное, что только не есть у Платона в его теологии и философии. И тот все же ничуть на это не жалуется. Во всем другом вы можете соблюдать известную благопристойность, все прочие ваши занятия готовы подчиниться правилам добропорядочности, но это его и представить себе нельзя иначе,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 предпочитавшей скорее исчезнуть с лица земли, чем оскверниться в объятиях женщин, и скорее потерять сон мы людей, чем зачать хоть одного человека. Иессеи иудейская секта, отличавшаяся большой строгостью нравов. II век до нашей эры. Иессеи жили вдали от городов общинами наподобие монастырских. проповедовали всеобщее равенство и не знали частной собственности. Их учение в большей мере присуще стремлениям к социальному реформаторству. Учение Есеев оставило заметный след в раннем христианстве. Пленей старшей естественной истории, глава 5, страница 15. Всякий избегает присутствовать при рождении человека. И всякий торопится посмотреть на его смерть, чтобы уничтожить его, ищют просторное поле и дневной свет, чтобы создать его, таяться в тёмных и тесных углах. Почитается долгом прятаться и краснеть, чтобы создать его, и почитается славой, и отсюда возникает множество добродетелей, умение разделаться с ним. Одно приносит позор, другое честь.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 воспритили в пределах этого острова и роды и погребения Источник Монтения Диодор Сицилийский Глава 12 страница 58 Мы стыдимся самих себя Теренций Формион Глава 2 страница 20 Наше существование мы считаем порочным Существуют народы, у которых принято есть, накрывшись. Источник Монтения Жоаи Леон. Описание Африки. Французский перевод 1556 года, страница 23. Я знаю одну даму из самого высшего круга, которая уверяет, что смотреть на жующих мало приятно. и что при этом они очень теряют в привлекательности и красоте. Так что на людях они крайне неохотно притрагиваются к пище. И я знаю одного человека, который не выносит вида едящих, не того, чтобы кто-нибудь видел его за едой, и он еще больше избегает чьего-либо присутствия, когда наполняет себя, чем когда опоражнивается. В империи султана... Можно встретить большое число таких людей, которые, дабы возвыситься над остальными, насыщаются так, чтобы никто их при этом не видел. И они делают это всего раз в неделю, которые раздирают и надрезают себе лицо и другие части своего тела, которые никогда ни с кем не перемолвится ни одним словом. Всё это люди, считающие, что они воздают честь своему естеству. лишая его естественности возвышаются уничтожаясь и улуччаются, портя себе жизнь. Источник Монтеня, Дельём Постель, История Востока. Издание 1575 года, страница 228. Но до чего же чудовищное животное? которое внушает самому себе ужас, которому его удовольствие тягостно и которое по собственной воле обрекает себя на несчастье. Есть и такие, которые таят свою жизнь и прячут её от других, которые бегут от здоровья и весёлости нрава, как от качества злостных и пагубных. Меняют дома, и приятный им кров на изгнание. Вергилий, Георгий, глава 2, страница 511. И не только немало сект, но и немало народов проклинает свое рождение и осыпает благословениями свою смерть. Есть и такой народ, которому солнце представляется отвратительным и который поклоняется тьме. Геродот, глава 4, страница 184. Плиний старший, глава 5, страница 8. Мы тпераваты на выдумке лишь в одном, а именно как бы причинить себе зло. И оно поистине дичь, гоняясь за которой мы растрачиваем силы своего ума, этого опасного орудия нашей беспутности. Они счастливые. Их радости кажутся им преступными.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 чтобы создавать вдобавок и воображаемые. Увежлитый мнишь, что через чур благоденствуешь? Есть ли к твоему благоденствию не примешивается неудовольствие? Ужели ты мнишь, что выполнил решительно все обязанности, которые на тебя возложила природа, и что она покинет тебя или станет праздной в тебе, если ты не возьмёшь на себя новых обязанностей? Ты не чуть не страшишься приступать её бесспорные и всеобъемлющие законы и цепляешься за свои собственные фантастические частные и чем причудливее, туманнее и противоречиве эти законы, тем больше ты усилишься следовать им. Непреклонные правила, которые ты сам и забрёл, и правила приятные в твоём приходе, владеют тобой и связывают тебя, но правила Господа Бога и всего мироздания Нисколько тебя не трогают. Акинь взглядом примеры, подтверждающие эти мои слова, в них вся твоя жизнь. Стихи двух поэтов, повествующих о любострасти со свойственной им сдержанностью и скромностью, то есть Вергилия и Лукреция, раскрывает, как мне кажется, и освещает его с возможной полнотой.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 Один египтянин мудро ответил тому, кто спросил его, «Что ты прячешь там, под плащом?» «Потому-то оно и спрятано под плащом, чтобы ты не знал, что там такое». Это рассказано у Плутарха о любопытстве, страница 3. Но существуют иные вещи, которые только затем и прячут, чтобы их показать. Послушайте-ка, вот это. Он не в пример откровения. «Я прижал ее ногую к моему телу». Овидий, любовное стихотворение. Глава 1, страница 5, стих 24. Да я читаю эти слова точно бесполое существо. Сколько бы Марциал не задирал в Венере подолв, ему все равно не показать ее в такой ноготе. Кто говорит все безутайки, тот насыщает нас до отвала. и отбивает у нас аппетит. Кто, однако, боится высказать все до конца, тот побуждает нас присочинять то, чего и не было. В скромности этого рода таится подвох, и он-то выводит нас, как эти двое, то есть те же Вергилий и Лукреций, на упоительную дорогу воображения. И в делах любви и в изображении их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 Когда дело идёт о столь бурном и стратичном наслаждении, как любовное, и особенно у людей вроде меня, склонных к поспешности, чтобы задержать и продлить удовольствие в предвкушении главного, испанцы и итальянцы используют всё, что усиливает взаимную благосклонность и взаимное влечение любящих: взгляд, кивок головой, слово, украдкой поданный знак. Кто обедает запахом жаркого и ничем больше, не сберегает ли кучу добра? Ведь это такая страсть, в которой существенного и осязательного самое малость, а всё остальное суетность и лихорадочный бред. Отплачивать и служить и следует тем же. Так давайте научим дам набивать себе цену, относиться к себе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 Любой из нас вплоть до печальной и жалкой старости будет располагать в меру своих сил и достоинств, хоть каким-нибудь их лоскутком. Но кто не знает других наслаждений, кроме этого наслаждения? Кто жаждит лишь сорвать банк, кто любит охоту лишь ради добычи, тому незачем идти в нашу школу. Чем больше пролётов и ступеней на лестнице, тем выше и почётнее место, которое вы достигаете, поднявшись по ней. Нам должно нравиться, когда нас ведут, как это бывает в великолепных дворах, через всевозможные портики и переходы, длинные роскошные галереи, делая множество поворотов. Это отвлечение идёт нам на пользу. Мы задерживаемся и любим дольше. Без надежды и желаний мы не доберёмся ни до чего стоящего. Нет для женщины ничего опаснее и страшнее, чем наше господство и безраздельное обладание ею. Едва они отдают себя на усмотрение нашей честности и нашего постоянства, как их доля делается сомнительной и незавидной. Это добродетели редкие, и соблюдать их до крайности трудно. Как только женщина становится нашей, мы перестаем ей принадлежать. Удовлетворив вожделение нашей жадной души, мы не боимся нарушать свое слово и не помышляем о наших клятвах. Катул, глава 68, стихи 147-148. Монтейн не вполне точно цитирует эти стихи Катула. И юноша-грек Фрасанит говорит, был настолько влюблен в свою собственную любовь, что, завоевав сердце возлюбленной, не пожелал насладиться ею из опасения убить, насытить и угасить наслаждением то беспокойное горение страсти, которым он так гордился и которое питало его. Источник Монтене «Геоген Лаэрци». Жизнеописание Зенона. Глава 7. Страница 130. «Геоген Лаэрци». Лакомством придает вкус их цена. Заметьте, насколько ныне приятный способ здороваться, особенно распространенный в нашем народе, снизил ввиду их доступности значение и очарование поцелуев, о которых Сократ говорит, что они так все сильны и так легко похищают наши сердца. Об этом передает ксенофонт. Воспоминания о Сократе, глава первая, страница третья. «При неприятной и наносящей оскорблении дамам обычай подставлять свои губы всякому, кого сопровождает трое лакеев, как бы противен он ни был. У кого из собачьих ноздрей свисает подтаивающий ледок, а борода жесткая и взлохмаченная, того мне было бы в оста раз приятнее поцеловать взад. Марциал, глава 7, страница 95, стихи 10, 11, 14. Да и мы, мужчины, ничего от него не выигрываем, ибо так уж устроен мир, чтобы поцеловать трех красавиц, надо проделать то же самое с полусотней дурнушек. А для желудка нежного и чувствительного, каков он у людей моего возраста, невкусный поцелуй обходится много дороже вкусного. В Италии находятся поклонники и вздыхатели даже у тех, кто торгует собою. И эти влюблённые в своё оправдание говорят следующее: в наслаждении может быть несколько степеней. и своими ухаживаниями они жаждут добиться той, где она наиболее самозабвенна и целостна. Женщины эти торгуют только своим телом. Воли их невозможно пустить в продажу. Она для этого слишком независима и своя равна. Таким образом, их поклонники заявляют, что хотят завоевать волю, и их желание вполне обосновано. Именно за волей нужно ухаживать, и именно её нужно пленять. Я не могу представить себе бесстрадагание своё тело свободным от всякого чувства влюблённости, и мне кажется, что подобное исступлённое и голое вожделение мало чем отличается от вожделения юноши, набросившегося в любовном чуду на чудесное изваяние Венеры, созданное проксителем. А затем рассказывает Валерий Максим, глава 8, страница 11. Или от вожделения того бешеного египтянина, который воспылал страстью к трупу, отданному ему для бальзамирования и облачения в погребальные одеяния. Последнее дало повод к обнародованию закона, введённого позднее в Египте и содержавшего в себе предписание выдерживать трое суток трупы молодых и красивых женщин. а также женщин знатного рода или уж после этого доверять их тем, кому будет поручено приготовить их к погребению источник ментения геродот глава 3 страница 89 а периандер его поступок ещё чудовищнее ибо охваченный супружеским влечением более упорядоченным и правомерным он наслаждался со своей покойной женой милиссой Источник Монтене, Геродот, глава пятая, страница девяносто вторая. Не является ли подлинно лунатической причудой Луны то, что она, не имея возможности наслаждаться эндибиононом, своим милым, усыпила его на несколько месяцев, чтобы трепетать от счастья с юношей, содрогавшимся только во сне? Эндибионон — Элитский пастух, юноша поразительной красоты, был взят на небо Юпитером. Но после того, как он покусился на честь Юноны, Юпитер изгнал его обратно на землю и погрузил в беспробудный сон. Диана, воспылав страстью к Антионону, перенесла его в пещеру на горе Латна и там часто наслаждалась со спящим. Греко-римская мифология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 Бывают наслаждения, так сказать, чехоточные и чахлые. Тысячи других причин, помимо благоволения, могут доставить нам эту снисходительность женщин. Она не может быть сочтена достаточным свидетельством их влечения. В ней уже таится предательство, как и во всём остальном. Порою они участвуют в любовном соитии только своими бёдрами и ничем больше. Словно они приготавливают благовоние и вино. Так что иная кажется тебе отсутствующей или мраморным изваянием. Марциал, глава 11, страница 104, стих 12, и глава 11, страница 60, стих 8. Эти стихи цитируются Монтеннем не вполне точно. Я знаю таких, которые Одалживают вас охотнее этим, чем своей каретой, и которые не знают других видов общения кроме этого. Нужно выяснить, нравится ли им ваше общество ещё чем-нибудь, или вы нужны им только для этого, как какой-нибудь здоровенный конюх, и как они к вам относятся, и насколько они вас ценят. Если она отдаётся тебе одному, то каким камешком по более отмечает она этот день. Катул, глава 68, стихи 147-148. А что, если она насыщается вашим хлебом, сдабривая его вкусной подливкой, изготовленной её воображением, обнимает тебя, но вздыхает от любви к кому-то отсутствующему. Тибул, глава первая, страница шестая, стих тридцать пятый. Не видели ли мы в наши дни кое-кого, кто использовал любовные ласки, чтобы свершить ужасную месть, чтобы отравить и убить в эти мгновения, как он и сделал честную и ни в чем не повинную женщину? Кто знает Италию, те никогда не сочтут странным,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 Обычно предписывают женщинам законы такие суровые и до того рабские, что даже самое далекое знакомство с кем-нибудь посторонним карается у них так же строго, как и самое близкое. От этого проистекает, что всякое сближение по неволе становится у них любовной связью, и так как за все в равной мере нужно держать ответ, они не очень-то колеблются в выборе. И если такая это сломала эти перегородки, то знайте, что она вся в огне. Сладострастие подобно дикому зверю, которого держат в путах, чтобы вызвать в нём ярость, а затем выпускают. Титливи, глава 34, страница 4. Нужно немножко ослабить повода, на которых их держат. Я недавно видел коня, который злясь на свою узду и наравяя её перегрызть, летел словно молния. Адиди, любовные стихотворения. Глава 3, страница 4, стих 13. Жажда общества заметно ослабевает, если ей предоставить ход некоторой свободы. Мы подвергаемся почти такой же опасности, как итальянцы.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 Я приметил, ибо в каждом доме свои порядки и нравы, что дамы, пожелавшие предписать состоящим в их свите девицам наиболее строгие правила, добились этим не очень-то многого. Здесь требуется умеренность. Определяя, как им подобает себя вести, нужно оставлять добрую долю на усмотрение их собственной скромности, ибо, как ни старайся, не бывает такой дисциплины, которая могла бы обуздывать их во всем. Но достоверно и то, что девица, которой посчастливилась, пройдя свободное воспитание, ускользнуть от соблазнов и остаться целой и невредимой, внушает гораздо больше доверия, нежели вышедшей такой же из школы суровой и похожей на тюрьму. Наши отцы стремились добиться благопристойного поведения своих дочерей, вселяя в них стыдливость и страх.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 что до меня, чьи права покоятся только на их добром желании выслушивать моё мнение, то я буду доволен, если женщины станут удерживать меня при себе как советчика, принимая во внимание привилегии моего возраста. И я посоветую им, как и нам, воздержанность. Но поскольку наш век с нею в таких неводах, пусть женщины не нарушают, по крайней мере, благопристойности и приличий.